Следовательно, нужно поменять последовательность грани, чтобы она совпадала с ключами. Грей полистал тетради, перебирая восемь вариантов, составленных им и Егором. Отыскав, нужно он обвел кружком три ключевых символа. Так нужно расположить карту, чтобы прочитать ее правильно. Сейхан склонилась над тетрадью. «О какой карте ты говоришь?» — Вот на что я обратил внимание еще в часовне, — объяснил Гэй. — Смотрите. Взяв карандаш, он начал протыкать в бумаге отверстия, отмечая точки на следующей чистой странице. — Что ты делаешь? — спросил Егор. — Обратите внимание на то, что некоторые диакритические знаки, эти маленькие кружки в символах английского письма, закрашены, а другие нет. — сказал Грей. — Второй ключ показал нам, что закрашенный диакритический знак обозначал развалины португальской крепости. Поэтому закрашенные кружки на коде Собелиска также должны что-то обозначать. Но что? Если перенести все закрашенные кружки на чистую страницу и выбросить все остальное, получится вот что. — Ну да, теперь все стало понятно. Язвительно заметил Ковальский. Грей провел ладонью по щетине, на подворотке пытается сосредоточиться. «Здесь что-то есть. Есть, я это чувствую. Может быть, нужно соединить точки линиями?» «Все так же язвительно», — продолжал Ковальский. «Может быть, получится большая такая сияющая стрелка с надписью «Убирайтесь отсюда, к такой-то матери!» Сейхан нахмурился. А, может быть, тебе пора заткнуться, черт побери! Грею были не нужны эти пререкания. Только не сейчас. Ковальский прекрасно водит машину, хорошо владеет оружием, но Грею требовался мудрый совет, а не глупые предложения соединять точки. И вдруг он прозрел. О, Господи! Усевшись прямо... Грей дрожащей рукой схватил карандаш, затем крепко стиснул его. Ковальский прав. — В самом деле? — Он прав. — недоуменно подняла бровь Сейхан. Повернувшись к Вигору, Грей вцепился ему в руку. — Первый ключ. — Он ведь был спрятан в башне метров. Прилат нахмурился, затем широко раскрыл глаза. — Где находилась астрономическая обсерватория Ватикана? — Именно там. «Галилео Галилей доказал, что Земля обращается вокруг Солнца!» егор постучал пальцем по тетради. «Это же звезды!» Рей взял карандаш. Пристально посмотрев на страницу, он разглядел знакомый рисунок. «Это созвездие». Он его нарисовал. егор тоже его узнал. «Это созвездие дракона!» Склонив голову на бок, Сейхан изучил рисунок. «Вы хотите сказать...» что это навигационная звездная карта? — Похоже на то. Грей почесал голову ластиком на обратном конце карандаша. — Но каким образом одно единственное созвездие может указать, куда идти? Все молчали. — Не может! — Наконец, — подытожил Грей. У него бешено колотилось сердце. — Время поджимает. Неужели он только что повел всех по ложному следу? Вегор кинулся назад. — Подождите, подождите, вспомните слова Марко. Последнюю строчку. Марко сказал, что он нарисовал карту города, а не карту того, как добраться до города. — Ну и? — спросил Грей. Взяв лист бумаги, Вегор развернул его. — Это не звезды. — Это план города мертвых. Именно об этом говорится в тексте Марко. — Возможно, вытекание совершили... Ту же самую ошибку, которую чуть было не совершили мы. Там тоже неправильно истолковались смысл карты, марку Решив, что это навигационная звездная карта, Грейб качал головой. Слишком уж странное совпадение, чтобы город был спланирован в строгом соответствии с созвездием дракона. Если я не ошибаюсь, даже точки, не лежащие на линии созвездия, отображают расположение реальных звезд егор кивнул я долго изучал древние цивилизации и многие народы начиная от древнего египта и кончая индейцами центральной америки возводили свои памятники и города ориентируясь по расположению звезд подражаемые